Глава пятая. Нил Палыч вошел тихо, никого не трогая. Лена открыла ему, потому что он постучал по-своему. Три стука, пауза, и потом четвертый. Да и вибрации были его. Нажатие же на кнопку он отрицал. Лена была одна в квартире. Наступала ночь, потому и не спала. Нил Палыч был в плаще, в очках, Чуть сгорбленный. Но глаза смотрели настолько дико всепроникающе, с голубым мраком, что Лена обрадовалась. «Не спишь, Ленок?» — строго спросил старик. «О чем думаешь-то?» «А о том, думаю, Нил, — резко выпалила Лена, — что я по судьбе вселенных всех соскучилась. Все якобы хотят в небо, в небо к духу, к первоисточнику. Правильно. Я там, кстати, была. Не так уж близко, но все-таки. И вот что скажу. Не только там, но и во всей Вселенной нашей, и на Земле особая тайна должна быть. Своя, глубинная, непостижимая пока и отличающаяся, в принципе, от тайн неба. Может быть, скрытая для него, для высших-то, что-то невероятное. Так что особый орган познания надо иметь, чтобы войти в эту тайну. Я чувствую это интуитивно. А то все дух и дух. Но ведь помимо этого есть глубины бытия, относящиеся только к мирам, а не к духовному небу. Я не говорю даже о Великой Матери, повелительнице миров и материи. Я и плоть стала любить свою, что то есть сокрытое помимо духа. — Ну, пошла, пошла, ты все за свое, Ленок, — осклабился Нил Палыч. — Ты хоть меня чайком напои, бедовая. И он паотически хлопнул Леночку по заднему месту и велел идти. — Пополнела ты. Тридцать лет, а красотой сияешь. Лунный и юный, — прошамкал он. Лена не обиделась. Она знала причуды Нил Палыча и их неявную скромность. Прошли в кухню, к уюту, к варенью. За чаем Лена продолжала. «Пусть миры будут сами по себе, а через нас Бог познает страдания и нечто глубинно-земное, чего нет в сияющем центре духа, а только, так сказать, в подземельях Вселенной». Нил Палыч вдруг строго посмотрел на нее. «Ленок, хватит. «Кому ты это говоришь? Старый потусторонний лисе Нилу? Приди в себя и не грейсь. Пусть смерть твоя тебе не снится!» Ленок опустил взор. «Не замахивайся слишком далеко, Лен. Смотри у меня. Я по делу пришел». «А что?» Стась пропал». И Нил Палыч быстренько за чаем и лепешками рассказал Лене, что произошло. «Ну и что?» — расширила глаза Лена. — Что тут экстраординарного? Нил Палыч закряхтел. — А вот ты послушай, старого лиса и практика. — Вы, — один из холодно-ласково возразила Лена. — Ты и права, все было бы хорошо, — зашумел опять Нил Палыч, — если бы ни одно обстоятельство. Невидимый мир пошатнулся, Лена. — Как так? Лена даже вздрогнула. и уронила на пол лепешку. «В невидимом есть свои законы, Ленок. Хотя они гораздо более свободные, чем наши, но они есть. И вот я по некоторым чертам исчезновения Стасика усек, что в этих законах появились прорехи, что возникла сплошная патология в том невидимом мире, который окружает нас. Извращение на извращение». «Патология на патологии». «Вот те она!» — только пробормотала Лена. «Мы и так без этого в этом миру полусумасшедшие живем», — добродушно продолжал Нил Палыч, откушивая медовый пряник. Его лицо скрывалось за сладкой улыбкой. «А после такого, сама знаешь, какие сдвиги могут у нас здесь произойти, ведь оттуда все идет». И Нил Палыч даже слегка подмигнул Лене. Наконец добавил, «Я уж не говорю о спонтанности появления изображений в зеркале. Ведь так ни с того ни с сего, без соответствующих приготовлений увидеть, к примеру, свою собственную темную сущность в зеркале, оборотную сторону или еще что, так просто это не бывает. Конечно, все знают, что зеркало связано с невидимым миром, но не так же грубо и прямо». «В этих феноменах на квартире Аллы много патологии». Лена вдруг стала совсем серьезной и мрачновато поглядывала на Нил Палыча. «Условия не соблюдены. Но главное произошло, когда я взглянул на себя». Тут у Нил Палыча внезапно немного отвисла челюсть, и глаза растеклись страхом перед самим собой. «Ты знаешь, Хлебнув из чашки чайку, продолжил он. В какие только зеркала я не всматривался. В себя, разумеется, и всегда появлялось то, что и должно было быть. Я о своих монстров знаю, хихикнул старичок. И вот представь себе, Ленок...» Тут уж глаза Нил Палыча скрылись, как луна во время лунного затмения. Посмотревши в зеркало, там у Аллы, я увидел такое, что и описать невозможно. И это был я, мой образ на звездах и в будущем. Лена впилась в него взглядом. «Страшно, страшно, Ленок, встретить людям себя подлинного. Это тебе не черт глупый. С ума сойдешь. Но я ведь, ты знаешь, все это воспринимал спокойно. Ну, монстры, ну, нижние воды, столица скверны. Все ведь это в нас, людях, есть». «Но это может быть чудовищнее чудовищного!» — вскричала Лена. «Ведь их приголубить надо, этих монстриков, в нас, чтобы не бунтовали!» «Не в чудовищности дело!» Один глаз Нил Палыча открылся и в кухне повеяло голубым небом. «А в патологии!» «Это был я и не я!» «Сдвиг!» Весь кошмар заключался в том, что я увидел себя, превращенного вне себя, в совершенно иное, бредовое существо, похожее скорее на поругание всего, что есть реальность. Последнее особенно задело Лену. Ужас. Только и выдавила она. Правильно, дочка. Именно поругание реальности». Другой глаз Нил Палыча тоже открылся, и комната, как почувствовала Лена, стала малиново-голубой. — Давно пора ее, — прошептала Лена. — Не спеши, не спеши, дочка. Много вас, молодых торопливцев. Если каждый спешить будет, особливо с реальностью... — Молчу, молчу, — вздохнула Лена. — То, что я увидел, не может быть. Обычно считается, зеркало говорит правду, пусть внутреннюю, но правду. А здесь получилось страшное, непредсказуемое, патологическое превращение в грядущую правду. У молодежи вашей, Аллы и Ксюши, сумбур. Не поняли, что произошло, но были близки к обмороку. Нарцисские такие. Только бы им на себя глядеть. Вот, глянули, теперь запомнят. ксюша ты бедная, даже в теле сразу как-то уменьшилась. по крайней мере, духовно. Лена нервозно закурила. И какой же вывод? И некоторые другие важные детали говорят о том же. Да, невидимый мир пошатнулся. В него вошло нечто иное, чего не было до сих пор. «Как умирать-то тогда? Как умирать?» — вдруг выпалила Лена. Увидишь тогда неописуемое. сухо ответил Нил Палыч. А я заметила, Нил, что и вправду последнее время взгляд покойников стал меняться, и глаза тоже. Нил Палыч соскочил со стула. «Я побегу!» — скрикнул, схватив, что попало и бросив потом это на пол. «Куда же вы теперь?» «К себе, к себе, Ленок, как и вы, к грядущим монстрам!» «Да ладно, успокойтесь, не все в людях такое!» — спохватилась Ленок. В дверях Нил обернулся и, блеснув малиново-черным взглядом, строго сказал. «Завтра к тебе Алла с Ксюшей придут делиться. Я еще с ними не говорил. Устал тут от вас. Ты им о том, что я тебе рассказал, ни ни. Я сам им все подам, осторожно. Не пугай их». «Астася!» — выкрикнула Лена, когда Нил Палыч уже как-то бодренько спускался с лестницы. Лифтов он опасался. Стасик, что ж, попался, как курица, в супок. Хотел нырнуть, как лучше, а получилось, как всегда. Но он не виноват. И Нил Палыч громко бормотнул на прощание. Ты, Лена, особенно не грусти. Не то еще будет.